Глава 9. Роман пребывал в некой прострации. Он очнулся, когда за окном было совсем темно, и не мог понять, всё осталось во сне или этот кошмар никогда не закончится. Ощутив на лбу что-то прохладную руку, Роман с опаской посмотрел направо и тут же выдохнул с облегчением. Лейла, это ты? Ох, ущипни меня, если это действительно ты, а не продолжение кошмара. Кошмарить я не умею, а вот щипаться, пожалуйста. Эй. Ну, не так же сильно, ты чего? Ничего. Встать можешь? И почему у тебя телефон весь день отключен? Я не знаю, я только хотел немного посмотреть на одну из картин Босха, а потом такое началось, такое. Роман схватился руками за голову и застонал от боли, которая сковывала всё внутри. Ты неисправим, сердито сказала Лиля и встала, чтобы отыскать телефон друга и поставить его на зарядку. «Ты вообще знаешь, что мы тебя обыскались сегодня?» «Не ворчи, мне и так тошно!» Роман попытался встать, перекатившись на бок, и едва не свалился с кровати. «Не надо, я сам!» — остановил он Лилин порыв помочь. В комнату вбежал, любопытно рыская везде носом, довольно щенок. «Шериф, фу!» — скомандовала Лиля. «Я тебе что сказала? Где сидеть? Марш в коридор!» Пёс проигнорировал высокий тон хозяйки, потому что увидел огромную открытую коробку на низком журнальном столике. Подсушенная пицца, почти не тронутая, привлекла его внимание, и он с разбегу влетел на кресло. "Ого, он у тебя прямо как крылатый конь", улыбаясь, сказал Роман сквозь пульс интересом наблюдая за щенком. "Ты бы его Пегасом назвал, а не шерифом, с такими-то крылатыми ушами". Всё произошло настолько быстро, что Лиля не успела среагировать. Щёнок накинулся на пиццу и стал жадно вгрызаться зубами в начинку, как маленькая пиранья. Понимаю тебя, брат, расхохотался Роман, напротив, забыв о боли. Эта еда вкуснее корма, скажи. Шеррив в это время начал рычать, потому что Лиля, как могла, пыталась забрать у него из пасти кусочки ветчины и сухую сырную корку. Ром, помоги, забери хотя бы коробку. «Да оставь ты собаку в покое, пусть поест нормально». «Так у него понос потом будет. Ты, что ли, убирать будешь?» «Ладно, стой». Роман кое-как встал с кровати и хлопнул в ладоши. Шериф отвлекся на звук, и Лиля успела закрыть коробку. Щелчком по носу она окончательно выбила пса из равновесия, и он разжал пасть. «Фу, шериф, нельзя!» Она ткнула отобранной ветчиной ему в нос и еще раз щелкнула по нему. «Нельзя!» «И что, реально помогает вот так по носу щелкать?» — удивился Роман, напрочь забыв о боли. «Конечно. Только надо еще немного подрессировать. Сейчас как раз самый подходящий возраст. Главное — терпение. Кто бы мой желудок так выдрессировал, а?» — сказал «нельзя», а он тут же перестает урчать. «Пошли, шутник, я заварю тебе чай, и ты мне все расскажешь». Через пятнадцать минут они уже сидели на кухне и обсуждали прошедший день. Лиля поделилась впечатлениями о первом дне работы туристической фирмы, о странном происшествии с мальчиком, у которого на футболке была изображена карта крест, и не забыла упомянуть о новом секретарe Антоне. Мне показалось его лицо смутно знакомым, добавила она, пытаясь вспомнить, где могла раньше видеть новоявленного секретаря-бухгалтера. Я впервые о нём слышу, с удивлением заявил Роман, глядя в полупустую чашку с чаем. Мне бы кошмар свой дневной забыть, а потом уже разбираться, кто и откуда в офисе взялся. «Да, кстати, а что было?» — спросила с любопытством Лиля. Звонки. Сначала в дверь, потом на телефон, потом снова в дверь. И? И ничего, вернее, никого. Номер определился? «Я что, дурак, по-твоему?» «Нет, конечно, и за дверью было пусто. Слушай, давай что-нибудь перекусим?» «Ночь на дворе, Ром, какой перекус?» Давай рассказывай дальше. Дальше я пошёл спать, серьёзно ответил он. А на работу ты не собирался, что ли? слегка раздражённо спросила Лиля. Так, ночь на дворе была, точно не помню, но где-то около 3:00 ночи. Ромочка, миленький, я с тобой когда-нибудь с ума сойду. Ты не мог сразу сказать, что это было ночью. На тебя картины Босха только по ночам впечатления производят, что ли? Днём ты не можешь ими любоваться. Странная аддикция, скажу я тебе. Чего? Какая ещё дикция? А дикция рома, аддиктивное поведение. Это зависимости, если выразиться простым русским языком. Есть наркоманы, алкоголики, заедлы и курильщики, граманыши, поголики, трудоголики, обжоры, как ты, кстати, это тоже зависимость, рабство души и тела. Только если человек стал обжорой, потому что просто любит много и вкусно поесть, это обычная зависимость. Если же он ест, чтобы избежать от реальности или избавиться от душевной боли, это аддикция. Ладно, с едой ты в точку, я просто обжора. А при чём тут босх? В самом прямом. Ты получаешь удовольствие от рассматривания мелких деталей, тем самым отвлекаешься от реальности. Но питаешься и комфортно чувствуешь себя только в компании с картинами босха, а в реальность возвращаешься просто потому, что так надо. По-моему, это нормально, когда у человека есть хобби. Так мы каждого второго на планете можем назвать больным. И с каких пор ты стал психологом, Лиль? Не надо меня лечить, я здоров. Я не собираюсь, Ром, просто однажды ты можешь перепутать реальность с нереальностью и не захотеть вернуться. Аддиктивное поведение это способ существования, но это не жизнь. Да ты ещё и философ, Лиль. Ой, давай только без пафоса, ладно? Кто тебе это скажет, если не близкий друг? Мы же друзья, Ром. Друзья. Только я не люблю, когда меня начинают лечить. Я же не говорю тебе, как воспитывать шерифа или ещё что-то. Ты он сама на собаках помешана больше, чем на людях. Это моя профессия, дружище. Я кинолог, ответила Лиля и с умилением посмотрела на спящего у её ног щенка. А я люблю живо, пес очень люблю, понимаешь? Просто из всех художников мне больше всего нравится Босх. В его картинах много загадок. Да, я не художник, но мне нравится, что в прошлой жизни я был им. Может быть, даже жил где-то в Голландии, как Босх. Ох, не знаю, Рома. Может и так, если ты веришь в переселение душ. Вздохнула Лиля и посмотрела на часы. Пора было ехать домой, но не хотелось оставлять друга одного. Давай оставим эту тему на другой раз, если ты не против, сказала она, и Роман кивнул ей в знак согласия. Ты лучше скажи мне, «Ты что, потом весь день проспал? Единственное, что тебя напугало, это были странные звонки в двери на телефон. Как вообще можно пойти лечь спать, если тебя со всех сторон пытаются напугать?» «Я когда нервничаю или переживаю, то сильно хочу есть или спать», — спокойно ответил Роман. «Я выключил телефон, отключил дверной звонок и понял, что валюсь от усталости». «А пицца откуда?» «Я не знаю», — пожал он плечами. Ты мог с Просоней открыть дверь и забрать заказ. Чуп, пред какой-то. Ром, как ты мог забрать у курьера пиццу, если ты её не заказывал? Ты лунатик, что ли? Да какой лунатик? Что за ерунду ты несёшь? Я вообще не помню, когда вставал днём, или я не просыпался вовсе. Мне такие кошмары снились, явные ужасы. Ты не скажешь сразу, яф это была или реальность? Рассказывай, давай, мне спешить некуда, раздражённо сказала Лиля. Понимая, что всё равно уже не получится быстро уехать домой, любопытство взяло верх над всеми остальными желаниями, тем более что шериф был рядом с ней. Она встала, чтобы приготовить Роману что-нибудь поесть. Так он охотнее выложит ей всё, как на исповеди. Благо, холодильник у него всегда был забит доверху едой, и в отношении домашней кухни он не особо привередлив. Если ты не скажешь, что я сумасшедший, то расскажу. Заглядывая вместе с Лилей в огромный холодильник, сказал Роман: "Я не испугливых. Он сосиски есть, сыр, яйца, молоко. Омлет будешь?" "Буду". "И картошки ещё туда и лук". "Зачем картошку?" "Так вкуснее. Мелкими кубиками её порезать надо и поджарить с луком. Потом перец болгарский туда, потом сосиски, и всё это залить взбитыми с молоком яйцами. Поняла?" "Ага. Может, ты сам и сготовишь на права хозяина?" Ладно. Учись у мастера. охотно согласился Роман и показал Лиле наполупустой мешок под кухонным столом. Возьми там две большие картофелины и почисть, пожалуйста. Справишься хотя бы с этим? Легко. А ты пока не отвлекаясь от процесса приготовления пищи, рассказывай свои кошмары. Одно с другим несовместимо, моя дорогая. Почему весь негатив уйдёт в пищу, и мы можем с тобой отравиться и умереть? Ага. Знаю я эту байку про партийную столовую в Советском Союзе, когда повариха вечером разругалась с мужем, а утром пришла на работу, наготовила еды, и половина посетителей отравились, хотя все продукты были свежими, а всё потому, что она была очень зла на мужа и весь яд, всю свою негативную энергию вложила в нарезку салатов, отбивание мяса и прочее. Точно, именно это я имел в виду. Ты лучше срок годности сосисок проверь и прочитай их состав. Вот где можно быстрее отравиться. А так ничего, не переживай. Ты же не ссорился с женой ночью. Лиля задумалась, не представляя себе даже, какая могла бы быть жена у Романа. Она поймала себя на мысли, что он никогда не заглядывался на женщин и не припомнит даже, чтобы он хоть с кем-то встречался. Роман проигнорировал глупые вопросы и спокойно занялся готовкой. Лиле после чистки картошки было поручено накрыть на стол. И только когда уже омлет был почти готов, Роман немного разговорился. Понимаешь, это было как во сне. Оказалось, что вот я в стопроцентное мне подарили одну из двух моих любимых картин у Босха Несение креста. Ещё мне нравится Концерт в яйце, но многие специалисты оспаривают авторство. Там с нотами на картине загостка. Ты не видела эту картину, Лиль? Нет, но если это важно, я посмотрю. В интернете же есть. «Есть, конечно», — улыбаясь, ответил Роман, предвкушая сытный ночной ужин и понимая, что омлет уже готов. Он с удовольствием встал, открыл крышку, взял сковородку и деревянную лопатку и начал аккуратно делить пышный омлет на четыре части. Одну четвертинку он тут же положил Лиле и пристально посмотрел на спящего у ее ног щенка. «Он не будет», — сказала она. «Его ночью вообще трудно разбудить, даже если танки будут стрелять». Твой шериф просто не пробовал мой омлет, подруга. Ты сейчас тоже попросишь добавки. Не, мне этого огромного кусочка достаточно. Спасибо. Пожалуйста, приятного аппетита. Так вот я к тому говорю, продолжил тут же Роман без всякой паузы. Картина Концерт в яйце нарисована с нотами, которые были написаны спустя столетие после смерти Босха. Может, кто из его учеников нарисовал, я не знаю. Но вроде бы был найден эскиз картины у самого художника. Суть не в этом, Лиль. Мне-то подарили другую, несение креста. Интересно, что и у тебя крест, и у Ярослава карта крест в один день. Ой, Ромка, а омлет действительно сказка. Спасибо. На здоровье еще дать? Я еще этот не доела. Ты не отвлекайся, давай, жуй и рассказывай. Ага. С воодушевлением продолжил роман, вдаваясь в мелкие подробности деталей картины. которую Лилию совсем не интересовали, но она слушала. Она вникала в подробности описания и поражалась, насколько можно быть влюблённым в чьи-то творения. Да и вообще фанатов искусства, неважно, живопись это или поэзия, скульптура или театр, ей было понять трудно. В Лилином мире всегда существовали животные, и ей всегда хотелось отделить часть земного шара и поселить на ней всех животных и птиц, а людей оставить на другой половине и построить огромную стену, и отгородить животных от людей навсегда. Первые уживутся, существуя по законам природы, а выживет ли человек без животных? Тут у Лилии имелись большие сомнения. Ты меня не слушаешь, донеслось до неё со стороны. Я тебя спрашиваю, чай ещё будешь? Буду, Ром, спасибо. Прости, очень нервный был день, я почти ничего не ела. Сейчас вот наелась и поняла, что очень устала. Мне заново что ли начинать? Обиженно спросил Роман. Или завтра договорим. Давай завтра, голова вообще ничего не соображает. Прости. Ладно, такси вызвать или у меня останетесь? Он слегка наклонился влево и заглянул под стол. Щенок крепко спал на правом боку, слегка подёргивая задними лапами. Поедем мы, если снега опять не навалило, сказала Лиля и потянулась за мобильным телефоном. Мне на работу с утра надо бы переодеться. Те да и мало во покормить нормальной едой. Она кивнула в сторону шерифа. "Корм это нормальная еда, значит, а моё омлет ему не подходит?" "Корм это сбалансированное питание, специально разработанное для таких вот сладких, милых, ушастых щеночков. А в твоём омлете соль, специи, лук, сосиски всё, что категорически запрещено." "Да, понял я уже. Всё, рамка, мне пора. Уже такси подъехало, сообщение на телефон пришло. Прости. Охрану свою не забудь." Улыбаясь, сказал Роман: "Спит на кухне без задних ног. Типан тебе на язык без задних ног, не дай боже". "Да это образное выражение, ты чего, Лиль? Я не знаю уже, чего ждать после такого подарка Ярославу. Всё как будто стало с ног на голову и земля сошла с орбиты. Ты вообще как сам сейчас? Отошёл от вчерашнего кошмара, о котором я так толком ничего и не узнала?" "Да норм вроде". Всё, идите, раз решили ехать, такси ждёт. Шериф, крикнула Лиля, но поняла, что быстрее будет самой пойти на кухню и забрать щенка. Через 5 минут она уже удобно устраивалась в такси с шерифом и мечтала побыстрее доехать до дома.